Прыжок, и штормом меня втянуло в аномалию, на что я и рассчитывал. Я еще успел заметить, как трещит от буйства стихий корпус, а потом меня вырубило, и что было дальше, я не знаю. И Скинов вырубило тоже, так что и они не расскажут, что же такое произошло. Очнулся я, видимо, довольно быстро, но к тому времени в рубке уже сильно похолодало. Я встал с кресла и, отталкиваясь от потолка, подплыл к небольшому реактору, стоявшему в углу рубки. Попробовал вручную запустить его, и после второго рывка он ожил. Почти сразу в рубке появилась энергия, пульт заработал, и скин отрапортовал, что все штатно, дроид-техник заряжается, скоро запустят основной реактор. Я с облегчением вздохнул и вернулся в кресло, поскольку гравитация пока не появилась, снова пришлось лететь. Перед вылетом меня терзали вполне обоснованные опасения, ведь реактор в аномалии вырубит, а я заблокирован в рубке, И как же мне тогда добраться до реактора, чтобы запустить его? Поэтому и появилась у меня идея поставить в рубке мини-реактор, прокинуть провода к пульту и системам управления, а отдельный провод в реакторный отсек, где на зарядке стоял в ожидании дроид-техник, который и запустит в нужное время основной реактор. В настоящий момент дроид как раз заряжался. Как только примет 20% зарядки, так сразу и запустит основной реактор бота. Так как связь уже работала, я выяснил, что происходит в системе. «Все верно рассчитал. Это была необходимая мне система шест». Тут же посыпались рапорты. От офицеров шли поздравления в связи с моим возвращением. От наместника письмо пришло. Но главное — отчет рапорта от в губителя, которые меня тоже дождались, не пуская на борт чужих. Список тех, кто имел доступ на борт, был весьма ограничен. Мои жены до да наложницы с детьми. И все. Кстати, если бы два года прошло до моего возвращения, вступил бы в силу мой приказ о передаче губителя наследнику — я отдавал его артему, поскольку антону и так он все графство в наследство уходит к счастью особых проблем в графстве не было во время моего отсутствия прибыл караван из королевства конечно мое исчезновение в черной дыре многих опечалило, но жизнь в графстве продолжалась шли работы все по плану правда представители королевства пользуясь моим отсутствием попробовали надавить на моих подданных, требуя передать им некоторые производства, но мои люди были непреклонны мол сами ищите. Тем более, что товары с этих производств мы готовы продавать в королевстве, так что нуждаться оно не будет. К тому моменту стоявший на зарядке дроид-техник наконец зарядился и запустил основной реактор. Теперь энергии хватало, и я потянул навстречу своим. Меня встречали и, похоже, искренне радовались, что было мне очень приятно. Я постепенно удалялся от черной дыры, но датчики на корме бота фиксировали шторм позади, причем мне показалось, что он усилился. Похоже, мой переход спровоцировал усиление шторма, и аномалия пошла в разнос. Я двигался к планете, держа видеосвязь со своими людьми и отвечая на приветствие. Гвардейцы уже взяли меня под охрану. Меня сопровождали два корвета. Они довели меня до орбиты и остались там, а я спустил бот на бетонные плиты стоянки маломерной техники, расположенные на территории моего дворцового комплекса. Я уже успел переговорить с наместником и сообщить ему, что доставил, но кроме него о фабрике пока никто не знал. Это закрытая информация, такую в открытом эфире не выдашь. Более того, за время моего полета к орбите и последующего спуска на планету, мы успели обговорить с наместником некоторые моменты, касающиеся фабрики. Будет зарегистрирована корпорация «Нейросеть». Да, мудрить с названием я не стал. Владельцем и главным акционером, которой буду являться я сам. На тех планетах, где это будет выгодно, мы откроем офисы продаж, в состав которых будут входить и медцентры, Конечно, первые два офиса будут открыты в столице моего графства и в столице королевства Юнон, который стал город Ворш. Оставалась нерешённой проблема с персоналом фабрики. Но этот вопрос так или иначе будет решен. Попросим у короля его ученых, тех самых, что занимаются изучением возможности производства нейросетей. В самом крайнем случае я сам обучу персонал. После того, как я нашел столько сетей, 50 тысяч, проблема их дефицита временно была решена». но за время моего отсутствия сети, выделенные для людей графства, практически все были установлены. Люди постепенно учатся и занимают рабочие места. Наместник скептически отнесся к моей идее привлечь людей к короля. Ему не понравились прибывшие недавно представители короля, наглые, требовательные и крикливые. Узнав о моем исчезновении в черной дыре, они тут же начали распоряжаться и приказывать, в том числе потребовали заселить их в мой дворец, как будто имеют на это право. Конечно, мои люди им решительно отказали, поселив их в самые лучшие гостиницы столицы. Выслушав советника, я согласился с ним. Лучше уж мы своими силами взрастим специалистов для фабрики. В принципе, это реально. За время полета я восстановил все поврежденные сети, так что есть что ставить, да и базы знаний ученых по нейросетям у меня были. По одному комплекту ученого и лаборанта я на всякий случай хранил в сейфе. Там, конечно, не все, что нужно, но смогут понять хотя бы основные принципы. А дальше работа пойдет уже без меня. Главное найти для корпорации директора, которому я смогу доверять и все наладить, чтобы работало. Желающих войти в состав моего графства хватает, так что подберем молодежь и начнем учить. Фабрику я решил разместить в подвалах моего дворца: это закрытый сектор, находящийся под плотной охраной гвардейцев. Для фабрики необходимы будут материалы. Медлаборатории у нас есть, вообще и химические могли бы подойти, но лучше специализированные, именно мед. Медлаборатории будут выдавать материалы, а фабрика производить сети и имплантаты. Что касается медицинских лабораторий, то на сегодняшний день у нас их три. Малая на борту губителя, вторая в военном госпитале и третья в медцентре столицы, который уже заработал. Торжественное его открытие я пропустил. Я решил, что пока мы будем использовать для создания материалов ту, что на крейсере, а чуть позже привлечем и лабораторию военных. Посадка прошла благополучно. Уже выставили охрану, подогнали крытые платформы, подобрали грузчиков и начали освобождать судно. Я назначил одного из офицеров ответственным за все, что изымалось из бота и под охраной отправлялась в подвалы дворца». Сам я прибыл во дворец и проследил за разгрузкой, которая заняла час, после чего запер помещение с ценным грузом и направился в жилые покои дворца. Сначала я принял всех видных деятелей графства, выслушал доклады, остался доволен услышанным и поблагодарил всех за службу. С представителями королевства я также пообщался, отчихвостил их и выслал из системы, наказав, чтобы в следующий раз королевство прислало нормальных представителей, а не клоунов. Уж очень не понравилось мне, как они вели себя в моем графстве и с моими людьми. Не только после завершения всех этих первоочередных дел я встретился со своими женами и наложницами и узнал семейные новости. Наложница, дочка хозяина города Гнезда, родила пацана. Сына назвали Андреем, как я и хотел. Что ж, начинаем работу. Главное попридержать информацию о том, что черная дыра — это портал, а за ней совсем другой мир, жестокий и коварный. Я так подобному привычен, а вот местные вряд ли обрадуются. Они ведь и не знают, что такое рабство. А удары шокерами ошейников никому радости не прибавляют. Работы предстоит много. Похоже, полет в цивилизованные государства откладывается на неопределенный срок. Пока я не обучу персонал и не налажу работу фабрики, никуда не улечу. Что ж, приступим.